Конечно, Азия далеко, и в этом смысле руки даже у него Дубльта то коротки. Но есть еще и мальчик, которому не безразлична судьба Алисы Форст, и не простой мальчик, а заколдованный, мальчик, который не в рубашке, во фраке родился и при цилиндре. Нужно же так умудриться, чтобы смерти избежать каторги, проказа, разбойников и прочих напастей. Дубельт не верил в случайности, особенно когда их накапливал слишком много. Он верил в судьбу. А судьба по всему у паренька выходила счастливая. Вот его-то он и отправит в Аральский форт. Пусть поищет там свою красавицу, а заодно и поможет ему отыскать шутника Буре. Ах, как от души поговорил бы с ним Леонтий Васильевич в Казимате Петропавловской крепости. Навсегда бы отбило старика охоту выкидывать такие коленцы. Да и разобраться относительно богатства несметного не мешало бы. Император вот-вот отдаст приказ Покровскому начать движение вглубь Средней Азии. Нужно бы тогда наведаться туда, навестить богатые и славный Мера-Хар-Ахр. Глава седьмая. Брачная ночь. 25 октября. В середине дня, как раз в ту пору, когда Леонтий Васильевич, стуча по столу костяшками пальцев, высчитывал, сколько дней осталось Саше провести в пути, с Алисой в Мавераннахре творилось нечто невообразимое. Сначала гостью севера окружили девушки. Купали ее, одевали, заплетали косы, кормили виноградом. С косами была отдельная история. Упрятать водопад ее волос в сотню тоненьких косичек оказалось не под силу двум девушкам, взявшимся за это. На помощь пришли еще две. Когда работа была завершена, девушки ахнули от восторга, а Алиса, подойдя к зеркалу, чуть не заплакала. Нет, конечно, новая прическа ее не изуродовала окончательно, однако теперь она уж точно выглядела смешно и, главное, глупо. А уж после того, как ей накрасили брови зеленой травой, она на несколько минут потеряла дар речи. До тех пор, пока ее не умыли, и зеленые брови не превратились в черные. Теперь на Алису из зеркала смотрела незнакомая девица весьма экстравагантного вида. Свадебное платье и белое покрывало на голову лежали пока в стороне, а Алису облачили в шелковые штаны и то ли платье, то ли рубаху на золотой ткани, которой переливались крошечные радуги. С ударом последней пушки произошло вот что — Одна из девушек вдруг принялась громко визжать, за ней вторая, третья, и вот уже все девушки зашлись истошным криком. Если бы Алиса не заткнула уши, то непременно услышала бы, что в комнату ворвались несколько молодых людей и бросились к ней. Дальнейшие события погрузили ее в пучину ужаса, потому что несколько пар цепких рук схватили ее, положили на ковер и стали в него закатывать. Алиса стала сопротивляться слишком поздно. Оказавшись пленницей мохнатого ковра, она могла лишь взывать о помощи. Но звать было некого. Девушки отчаянно ругались налетчиками, кричали все громче и громче. Затем Алису понесли. Она ловила ртом воздух, боясь задохнуться. О том, чтобы кричать, речи не было. Прерывистое дыхание не позволяло набрать в легкие достаточно воздуха даже для простого «Ах!». Ужас настолько овладел ею, что она впала в полную прострацию. Но тут неожиданно для себя вспомнила слова Буре, сказанные ей сегодняшним утром. «Ничего не бойтесь, все, что с вами будет происходить, лишь слепое следование обычаю» предупреждать вас ни о чем не стану. Вам даже интереснее будет. Как игра детская. Что бы ни случилось, помните одно, нет здесь такого человека, который не желал бы вам добра. Игра. Если игра, то кошмарная и дикая, обычай,